Глава 38. Я не готов. Эта мысль изводила Кадина, словно обрывок глупой мелодии, крутящейся в голове. Я не готов. Он сидел на том же стуле, что и три ночи назад, и настоятель, как и тогда, молча сидел за своим столом. В очаге горел неяркий огонь, наполняя комнату запахом дыма и можжевельника и изгоняя из нее холодный горный воздух. Из-за окна до Кадина доносилось блеяние коз, которых Фирумпрум и Гентерленко загоняли в хлев для дойки. Все было по-прежнему, и тем не менее, все изменилось. Правда, старый монах пока не начал падать перед ним на колени или называть его «Ваше сияние», и Кадин был глубоко ему за это благодарен. Однако спокойный взгляд голубых глаз Нина стал по-новому отдаленным, словно настоятель уже распрощался с ним. — Боюсь, из меня все же не получится, хороший монах. В конце концов начал Каден, слабо рассмеявшись. — Жизнь длинна, — ответил настоятель, — и наши пути бесчисленны. Каден покачал головой, снова ощутив всю абсурдность происшествий последнего часа. — Я не готов. Ну вот, он произнес это, и после того, как он это произнес, остальные слова хлынули сплошным потоком, словно он вытащил пробку у основания большого бочонка. «Я так ничему и не научился! Я ничего не знаю! Вы обучали меня быть монахом, а не императором!» Старый монах приподнял бровь, но больше ничем не отреагировал на его вспышку. Неделю назад после подобной тирады Кадину пришлось бы пятикратно обижать вороний круг или провести ночь на когте, и он понял, что был бы рад, если бы настоятель ответил ему как раньше, резкой отповедью, приказал бы ему перестать строить из себя ребёнка и совладать со своими эмоциями, а потом послал бы его таскать воду из чёрного пруда. «Но императора не пошлёшь таскать воду», — подумал Кадин, и в самом деле ответ Нина был спокойным и взвешенным. Как я уже объяснял, ты был послан сюда не для того, чтобы стать монахом. Кадин открыл рот, собираясь ответить, и снова закрыл, поняв, что сказать ему нечего. Немного подождав, монах продолжил. Я вдвойне сожалею о твоей утрате. Во-первых, потому что каждый сын должен иметь возможность узнать своего отца. Не как ребенок, понимающий, что отец его защищает, но как мужчина мужчину. И однако, более насущная моя забота – это беспокойство об империи. Как ты и сказал, Сандлетун умер прежде, чем успел завершить твое образование. Он должен был обучить тебя тонкостям политики, тонкостям, о которых мы здесь ничего не знаем. Аннур – самая могущественная империя со времен падения Атмани. От твоих знаний будут зависеть судьбы тысяч, миллионов людей. И еще врата. — добавил Кадин, выглядывая в окно, словно надеялся найти какой-нибудь выход среди видневшихся снаружи остроконечных горных вершин. — Я ведь так и не достиг Ваниате. Я не могу использовать врата. Настоятель серьезно кивнул. — Ты близок. Очень близок, но это не считается. Если ты попытаешься пройти через кем-то, не достигнув Ваниате... Он покачал головой и махнул покрытой старческими пятнами рукой, указывая на окружавший их воздух. «Пустой бог», — договорил за него Кадин. «Пустой бог», — подтвердил Нин. Поколебавшись, Кадин задал еще один вопрос. «А здесь они есть в монастыре? Кента? Я могу их увидеть?» Настоятель покачал головой. «Из Шина обычно строили свои крепости рядом с вратами, чтобы их охранять, но в клане. «Мы не знаем, кто заложил эти фундаменты, но Кента здесь нет. В противном случае твой отец мог бы навещать тебя». Многие из них были утрачены, но, насколько мне известно, в радиусе сотни лик отсюда нет ни одних кшештримских врат. — Так значит, что? — спросил Кадин. — Я должен возвращаться в Аннур. Это займет несколько месяцев, даже если мы поплывем от изгиба на корабле. Но, по словам Адива, у меня нет нескольких месяцев. — Ситуация необычная, — отозвался Нин. — И твой отец, и его отец оставались здесь до завершения своего обучения. «Возможно, нам удастся убедить Рампуритана тебя сопровождать». Кадин подавил истерический смешок нож, Ялнин уловил выражение на его лице. «Что-то в этой идее тебя беспокоит?» — спросил он. «Я просто представил себе, как буду принимать придворных, по уши закопанной в землю», — ответил Кадин. «Моим подданным придется преклоняться передо мной прямо в сортирах, которые я буду чистить». «Тебе будет нелегко». — согласился настоятель, кивнув лысой головой. — Но, тем не менее, я не вижу другого выхода. — А что насчет Акьила? — спросил Кадин, впервые вспомнив о своем друге. Нин приподнял бровь. — А что с ним? — Может ли он... Кадин осекся. Одно дело, если делегацию будет сопровождать Рампуритан, и совсем другое — ожидать, что Акил вот так запросто возьмет и покинет монастырь. Монахи были свободны приходить и уходить, когда им вздумается, но Акьилл все еще был учеником. До тех пор, пока он не закончит обучение, он не покинет костистых гор. «Нет, ничего», – буркнул Кадин. «Не стоит так крепко привязываться к вещам», – посоветовал настоятель, и в его голосе было на капельку больше мягкости, чем обычно. «Ты должен быть готов отпустить все – дом, друзей, семью, даже себя самого». — Лишь тогда ты будешь свободен. — Ваниате, — устало проговорил Кадин. Настоятель кивнул. — Скажите мне одну вещь, — после долгого молчания продолжил Кадин. — Вы действительно верите, что Кшиштрим все еще где-то здесь таятся и что-то замышляют? — Я верю тому, что могу видеть, — отозвался настоятель. — Сейчас я наблюдаю, что этим миром правят люди, хорошие или плохие, отчаянные или принципиальные. «Я могу быть неправ, эй, свидетельница, что это будет не в первый раз, но пока что я не вижу никаких кшиштрим». Но Тан... Прежде чем Кадин успел закончить фразу, дверь рывком распахнулась, и в комнату широкими шагами вошел Рампуре Тан, словно призванный сюда упоминанием своего имени. В одной его руке был кусок пергамента, в другой — странное копье окцаль. На его лбу набухли капли пота, челюсти были крепко сжаты настоятель поднял голову у нас с кадином приватный разговор брат мой сурово проговорил он его придется отложить коротко ответил тан алтафу удалось взглянуть на тварь которая убивала коз там на нижнем пастбище вот он нарисовал монах шлепнул пергамент на стол и развернул его кадин попытался понять что там нарисовано Черные линии исполосовали лист вдоль и поперек, складываясь в хаотическое переплетение конечностей и когтей. То, что изобразил кузнец, было немного похоже на паука. Восемь ног, массивный панцирь, сегментированное туловище. Вот только если это могло убивать коз, оно было гораздо больше, чем любой паук. «Какого оно примерно размера?» спросил настоятель. «Величиной с большую собаку». Но размер был не самым главным. Эта тварь словно бы явилась прямиком из недр кошмара. Его ноги были словно клинки или лезвия ножниц, безжалостные режущие поверхности, созданные неким жестоким богом специально для того, чтобы кромсать и крушить. Еще хуже были глаза, десятки глаз, стеклянистых сфер цвета пролитой крови, лезущих отовсюду даже из конечностей, словно пересаженных туда силой какого-то нечестивого кеннинга. За время, проведенное в Аш клане Кадину довелось изучить изображения тысяч разных существ самого необычного вида, таких как речной краб-альбинос или пламенная моль, растений, которые он не сумел бы выдумать, даже если бы думал целый год. Они были причудливыми, но не противоестественными. Если рисунок Алтафы имел какое-то сходство с оригиналом, в этом существе что-то было не так, что-то было извращено. — Я никогда не сталкивался ни с чем подобным, — после долгого молчания сказал настоятель, соединяя кончики пальцев и обращая взгляд ко второму монаху. — Это потому, что они предположительно вымерли несколько тысяч лет назад, — ответил Тан. — Я так понимаю, ты знаешь, что это? — Если я прав, — угрюмо отозвался Тан, — а я очень надеюсь, что это не так. Если я прав, то это ужасная мерзость. Мерзость, которой нет места на земле. Кадин нахмурился. Такие слова, как «мерзость», не входили в обычный хинский лексикон. Они подразумевали ненависть, то есть эмоции. Тан поморщился, глядя на рисунок, словно пытался смириться с тем, что там видел. То, что нарисовал Алтав, похоже на Ак Ханата. Он указал на зазубренные ноги, на когти. Создание кшиштрим. Кадин сделал резкий вдох. Так значит, они действительно по-прежнему здесь тихо сказал он никто ему не ответил и он продолжил но ведь мы победили. Ремик железное сердце убил последнего из Шештрим на полях аи возможно сказал тан возможно подтвердил нин с усталым кивком но теперь когда алтав увидел эту тварь продолжал кадин этого акханата вы думаете что к шаштрим вернулись Это было невозможно, все равно что услышать, что один из молодых богов снова спустился и ходит по земле. «Трудно сказать», — отозвался Нин. Сейчас он выглядел почти на свой возраст. Его глаза под изборожденным морщинами лбом смотрели устало. «Я верю в то, что наблюдаю, но пока я не видел полной картины. Возможно, твой миал ошибается. Возможно, он и прав». Но даже если так, тварь, созданная кшиш-стрим, еще не значит, что сами к стрим по-прежнему здесь. Определенность — это вещь, которой трудно достичь. Определенность невозможна, — прибавил Тан. В его глазах горел тусклый жесткий огонь. Мир переменчивое — опасное место. Те, кто дожидается уверенности перед тем, как действовать, почти всегда обнаруживают, что прождали слишком долго. — Но что это такое? — спросил Кадин, возвращая взгляд к рисунку, ужасному и притягательному одновременно. — Их создали Шештрим, отозвался Тан. — Никто толком не знает, как. Бедиса придет души всех живых существ, вплетает их в существование при их рождении. Но ну, Акханаты не были рождены, они были сделаны. Он помолчал, прежде чем добавить. — Такое невозможно. — Сделаны? — переспросил Кадин. — Сделаны для чего? Чтобы вынюхивать, выслеживать, ответил Тан. И его взгляд стал жестким: Разорять и убивать. Аудиокнига записана специально для подписчиков канала Книжный Поезд.